Над кладбищем показалось одинокое облачко, белоснежное, и с такими четкими контурами, что, казалось, на нем можно писать. Начался новый день. «Что же он мне принесет?» — спросил я себя, но не нашел ответа. «Наверное, повезу дочек в сад». Потом пойду в бассейн, как обычно. Вспомнился бассейн, в который я ходил, когда учился в школе. Я вспомнил стоявший там запах, эхо голосов под потолком. То была пора перевоплощения. Вместо меня появлялся кто-то совсем другой. Став перед зеркалом, я видел, что тело меняется прямо на глазах. А ночью... Тишине даже слышно было, как оно растет. Я воплощался в нового человека, Вступал в новое неизведанное пространство. Сидя за кухонным столом, я не спускал глаз с повисшего над кладбищем облака. Оно совсем не двигалось, замерло на месте, словно его Приколотили к небу гвоздями. «Детей надо будить», — подумал я. «Ночь прошла, пора вставать. Новый день нужен им куда больше, чем мне. Пойду в спальню, откину одеяло, дотронусь до них, мягких и теплых, и объявлю — подъем! Новый день начинается!» Я знал, что должен сделать театр, но никак не мог подняться из-за стола. Селы покинули меня. Казалось, кто-то подкрался сзади и без звука отключил меня от источника энергии, которой питалось тело. Положив локти на стол, я закрыл лицо руками. В темноте перед глазами возникла картина. Море, дождь. Он неслышно проливается на необъятную водную гладь, и никто этого не видит. Капли дождя бесшумно падают, но даже рыбы не знают, что наверху идет дождь. Я оставался в мыслях с этим морем, пока кто-то не вошел в комнату и тихо не положил руки мне на спину. Вы слушали роман Хароки Мураками «К югу от границы, на запад от солнца». Запись произведена на производственном частном унитарном предприятии «Звукотекс», Общественного объединения Белорусское товарищество инвалидов по зрению. Минск. Ноябрь. 2004 год.